якобы приходящая вам с сыном поедает гренки и слушает музыку, которую больше никто слушать не может, вам требуется секунда или 2-3-4 секунды, чтобы осознать, что на самом деле он не ваш сын, он ничего для вас не значит, он и не должен ничего для вас значить. А еще жена, ваша жена любит вас, но не одобряет из-за какого-то проступка, которого вы не совершали, причем он с ее точки зрения.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 и смотрит на сына с тревогой и беспомощностью. Вы понимаете, что быть матерью означает для неё стоять на берегу и смотреть, как её ребёнок уплывает на утлом судионышке всё дальше и дальше и не знать, а только надеяться, что где-то впереди земля. И вы видите её красоту. Ведь красота на земле то же, что и везде. Идеал, который манит и не поддаётся разгадке. поражает восхитительное смятение я был смущён и растерян я пожалел что у меня нет новой раны тогда изобель опять ухаживала бы за мной что ты такого увидел спросила она тебя ответил я изобель бросила взгляд на гуливера тот нас не слушал потом она опять посмотрела на меня смущённую не меньше моего мы обеспокоены что ты делаешь